Глава девятнадцатая. Ролли, Северная Каролина. Воскресенье, двадцать первого июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан провела воскресенье в библиотеке. Она зарезервировала отдельную комнату со стеклянными стенами, спрятанную в углу за рядами книг, где ее никто не мог побеспокоить. На столе перед ней лежали материалы: страницы архивных газетных статей, журнальных вырезок и фотографий. который она извлекла из микрофильма библиотеки, посвященного исчезновению в 1995 году Престона и Аннабель Марголис и их маленькой дочери Шарлотты. Каждая крупная газета страны освещала эту историю, и это были не единичные упоминания, а постоянные публикации о подозрительных обстоятельствах, при которых исчезла семья. Расследование затягивалось, а имена подозреваемых не назывались. Новостные сюжеты перешли от криминала к версии о том, что семья Марголес исчезла по собственной воле. В частности, что Аннабель Марголес, которая на момент своего исчезновения была фигурантом дела о наезде на местного жителя Сидор Крик, собрала вещи и скрылась, чтобы избежать судебного преследования. Слуан копала настолько глубоко, насколько получалось, но о ДТП было мало подробностей. «В этом вопросе ей придется положиться на Эрика Стамоса». Она переключила свое внимание на семью Марголес. Ее ноутбук стоял посреди стопок бумаг. На нем были открыты несколько сайтов, подробно рассказывающих об истории Сидор-Крик, семье Марголес и их господстве над округом Харрисон в Неваде за прошедшее столетие. Когда впервые был составлен профиль ее ДНК, они вместе с Джеймсом лишь поверхностно просмотрели детали, касающиеся семьи Марголеса. Сегодня Слоан ныряло глубоко. Часы, проведенные за сбором информации, нарисовали сложную картину империи Марголесов. Члены семьи занимали несколько мест в окружном совете, контролировали офис окружного прокурора и основали крупнейшую юридическую корпорацию в округе Марголес энд Марголес. Крупнейшим работодателем в округе Харрисон была Марголес Тимбе, Лесозаготовительная компания, поставлявшая пиломатериалы на большую часть западного побережья. Просмотр архивов округа показал Слоан, что большая часть земли и многие здания в городе принадлежали Марголис и ЛТ Л.С. Семья представляла собой классическое определение монополии. Они захватили сонный городок, приютившийся у подножия гор Сьерранивада, и сделали его своим. черт возьми, семья даже владела и управляла собственный винодельный Марголис Мейнер, расположенный в Орегоне, на которой производились вина, продававшиеся по всему миру. Неудивительно, что исчезновение членов такой могущественной, богатой и хорошо известной семьи привлекло столько внимания по всей стране. По мере того, как слон изучал материалы, она обнаружила, что история об исчезновении появлялась в новостях на протяжении 18 месяцев, прежде чем окончательно сойти на нет. Но каждое десятилетие после исчезновения 4 июля 1995 года какой-нибудь из СМИ возвращалась к этой истории. Чаще всего это была короткая заметка в местной газете или очерк в рио-негассет. К двадцати пятилетней годовщине была опубликована статья в New York Times. Четвертого июля исполнилось двадцать девять лет с тех пор, как Слоан и ее родители исчезли. Девушка отодвинула ноутбук и протерла глаза. Она сидела за компьютером уже несколько часов и ей нужен был перерыв. Присматривая тоны информации, она уже не в первый раз с тех пор, как написала Эрику Стамосу, задалась вопросом: не сошла ли она с ума, полагая, что сможет поехать в Сидер-Крик? и найти ответы на загадку многолетней давности, ответы, которые ускользнули от многих других, занимавшихся этим делом. Оторвавшись от изучения семейного прошлого, она решила дать своему мозгу отдохнуть и направилась в спортзал. Ее сердце бешено колотилось, когда она, как и десять других кроссфитеров, стояла перед перекладиной, на которой с каждой стороны красовалась по одному сорокопятифунтовому блину. Она хлопнула в ладоши, и облако белой меловой пыли взметнулось в воздух, когда из динамиков спортзала заревели аэросмит. Она наклонилась над перекладиной, ухватилась за нее покрытыми мелом ладонями и, подняв ее к плечам, присела на корточки. Остановившись всего на мгновение, она вышла из приседания, чувствуя, как горят ее квадрицепсы, прежде чем поднять штангу над головой и перейти на разделенный шаг. Она держала штангу высоко в воздухе, сцепив локти, чтобы унять дрожь в руках, потом стабилизировала свое тело и выполнила один чистый рывок. Девушка опустила штангу на пол, и та пару раз подпрыгнула, прежде чем остановиться. Затем Слоан повторил упражнение в общей сложности четырнадцать раз, едва удерживая локти на последнем. Она в последний раз опустила штангу и, вознемога, смягнула колени. Ее квадрицепсы свело от молочной кислоты, а плечи анемели. Ее сердце колотилось в грудную клетку, а тело покрылось потом, который продолжал капать с подбородка. Несколько присутствующих кроссфитеров поаплодировали ее усилиям. Слон установила личный рекорд во время последнего подхода. Она направилась к велотренажеру, чтобы избавиться от оставшегося беспокойства, вращая ногами и непрерывно двигая руками в зад вперед, толкая и дергая рукоятки. Слон размышляла о предстоящей неделе. Она должна была вылететь в Ри на в пятницу днем и прибыть в Сидеркриг ближе к вечеру. Она купила билет в один конец, не зная, когда вернется в Ролли. У нее будет по меньшей мере месяц до того, как ей потребуется вернуться в офис главного судмедэксперта, чтобы успеть сделать необходимое для стажировки количество вскрытий за август. Чтобы компенсировать свой длительный отпуск, Слоан должна будет каждый день на этой неделе работать с Хейденом Коксом, что дало бы ей некоторую передышку до путешествия в Сидер Крик для встречи с семьей Морголес и поиска ответов на вопросы. Хотя таймер на тренажоре уже сработал, слон нажала на кнопку, добавив еще двадцати минут, чтобы разобраться с ворхом мыслей, крутящихся у нее в голове. Обливаясь потом, она довела себя до изнеможения, но крутила педали, пока не задохнулась, а ее мышцы чутье не свело. Но даже такой адской тренировки было недостаточно, чтобы обуздать нервозность, которую она испытывала по поводу предстоящей поездки к Норе Морголес.